Глава 32. Антон. Не всегда было интересно, каким образом люди считают, кто уже взрослый, а кто ещё ребёнок. Вот Матвей, ещё совсем маленький, но он так взрослый рассуждает, что я с лёгкостью могу назвать его взрослым парнем. У Матвея взрослые мысли, у него есть трудолюбие, которое не у всех действительно взрослых есть, а ещё правильное понимание многих жизненных ситуаций, которого тоже, к слову, многим взрослым не хватает. Для Матвея я взрослый мужик, но почему-то все люди пытаются сравнивать меня именно с ним, когда речь идёт о том, что я отныне мужчина Оли, ещё один ребёнок. Да Оля такая дурашка временами, что её само воспитывать нужно и в детский сад водить. Мне в целом похер, кто там что обо мне думает. Но вот только Оля доказал, что я не ребёнок, так другие подключились, а мама Оли... Это не похер, потому что я кроху бросать не собираюсь, а значит, и с мамой встречаться придётся часто. И ей доказывать что-то? Не хочу. Захочет? Примет такой, какой есть. А не захочет? Не знаю. Придумаем что-то. Ужинаем мы практически в тишине. Даже Матвей молчит. А Оля смотрит на меня виновато немного и всем видом показывая, как ей неловко за маму. А я в целом сижу довольный, хотя и бешусь немного. Потому что Оля меня так защищала, как никто никогда не защищал. Меня это сильнее всего радует. потому что я ей долго доказывал, что достоин её. И сейчас слышать, что она на моей стороне – это мёд для ушей и души. «Кем вы работаете, Антон?» – вдруг спрашивает мама Оли, и я вижу, как кроха закатывает глаза. «Ну ладно, вредная мама не самая страшная. Да ведь? И с этим справимся. Я хоккеист. Самый клутой». Поддакивает Матвей, хлопнув в ладоши, и улыбка сама собой на лице появляется. В целом, я не против быть самым крутым. Приятно, что мелкий на меня так реагирует. Оля готовила меня к чему-то страшному, но на деле мы уже подружились. Пока гоняли вертолёт по двору, договорились сходить в парк аттракционов. Пообещал ему сладкую вату. Надо только у Оли спросить, можно ли ему. А то наобещаю сейчас. «Прям самый?» — фыркает. Скептицизма в мою сторону. «Хоть соседям раздавай. Самый, мам». «Антон – один из лучших игроков, между прочим», – говорит Оля. «Опять приятно». В целом разговор очень натянуто происходит. И воздух даже тяжёлый какой-то вокруг. Можно в баночку его собрать и тараканов травить. Ядовитый очень. «Серьёзное занятие, конечно, для взрослого мужчины. Шайбу по льду гонять». «Мама!» – нервничает Оля, не выдерживает, а я спокойно сижу. «Типичная женщина, которая хочет для своей дочери лучшего. Ничего особенного, хоть бесит». «Психую дома, не зря у меня там груша висит». «Не кричу, Оль». Накрываю её руку своей, вижу, что за этим движением следит Матвей, но он молчит. Треплю его по волосам, чтобы уделить и ему внимание, и он улыбается мне, расслабляясь. «Главное, не забирать у него маму. Это я усвоил». «Занятия и вправду серьёзные. Зря вы так. Ваш внук тоже хоккеем занимается». «Сил нужно много, через боль часто работать приходится, дисциплина опять же. Я, конечно, могу на завод пойти, чтобы прям настоящим мужиком быть, но в зарплате слишком много потеряю, чтобы просто звание мужика в ваших глазах закрепить. Хорошо там платят, не волнуйтесь. Я и Олю, и Матвея всем необходимым обеспечу. Не хуже Муда... Не хуже Ярослава, короче. Говорю о нём... А у самого челюсти сжимаются от злости. Ненавижу мудака за всё, что он с сделал. За то, что мелкого обижает. Не понимает только, почему такая заботливая мать дочери такое чмо желает. Вот тут правда не понимаю. Кусок в горло не лезет больше. Сам себе аппетит испортил. Возможно, некрасиво было так резко с будущей тёщей разговаривать. Но иначе не смог. Сидеть и кивать на её презрительные взгляды мне тоже не хочется». Спустя минуты тяжёлого молчания Оля встаёт из-за стола, благодарит маму за ужин и зовёт нас всех домой, потому что на улице скоро будет темнеть, а нам очень далеко ехать. «Матвею нужно выспаться, мам. У него утром тренировка», говорит Оля, переодевая пацана в чистое, когда Светлана Анатольевна просит не забирать любимого внука так скоро. «Вот с ним рядом она совершенно другая женщина. Я ещё, естественно, в круг доверия не вхожу». «Улад, лениловка Радуется Матвей, а потом переводит взгляд на меня, позволяя Оле переодеть ему носки. «Ты будешь помогать мне кататься, чтобы я не упал?» Спрашивает с такой надеждой, что у меня нет возможности ему отказать. И я киваю, несмотря на то, что тренировка у нас завтра вечером, а у них в 9 утра, ехать придётся только ради него. Наберу Сави, надеюсь, он не будет против моих вмешательств в учебный процесс. Возможно, пора закрывать эту лавочку. Если что, будем с мелким в торговый центр на каток ходить. Не проблема». «Всё, обуваться бегом. Пока, мам. Нам пора ехать». Оля холодно с мамой общается, а тоже смотрит менее строго. Видимо, чувствует обиду дочери. «До свидания, Светлана Анатольевна. Стараюсь держать улыбку на лице, хотя, если честно, сейчас не очень хочется. Спасибо за ужин, всё было очень вкусно. Не вру и, улыбнувшись ей ещё раз, выхожу на улицу, придерживая двери для Оли и Матвея». «Мелкий усаживается в новенькое кресло, и даже этому подарку, который по факту больше подарок спокойствию Оли и моему кошельку, из которого не придётся платить лишние штрафы, он радуется. Мне кажется, подари я ему батарейки или пустую коробку, он был бы тоже рад. Включаю музыку негромко. Оля садится рядом со мной после того, как о чём-то всё-таки поговорила с мамой ещё пару минут. И мы уезжаем, слушая рассказы Матвея об очередной пойманной бабочке». Меня уже посвятили в то, что он любит всю живность на свете, но подарить ему кролика Оля почему-то не разрешила. Странно, конечно. «Антош», — говорит Оля, где-то через полчаса дороги. На улице уже смеркается, а Матвей устает от рассказов и только изредка комментирует, что интересного видит в окно. Кроха кладет руку мне на щеку, поглаживает пальцем, я поворачиваю голову, целую раскрытую ладонь. Она видит мое настроение, и я не пытаюсь его прятать. Неприятно, конечно, выслушивать все это и притворяться, что все зашибись. Не хочу. Да и зачем? Оля загрузилась похлеще меня на эту тему. «Антош, не слушай ее. Она хорошая». Но когда показывает характер, то ей можно смело идти работать в паспортный стол. Она отойдёт, правда. Главное, что меня мой выбор устраивает полностью. Слышишь? Всё в порядке, Оль. Просто не очень хочу, чтобы из-за меня ты ругалась с матерью. Я найду ещё 100 поводов. Не волнуйся. Хихикает Оля и, удивляя меня, на глазах Матвея тянется ко мне и чмокает в щёку. «Вау, вот это было действительно неожиданно!» Оля поворачивается назад, что-то начинает говорить Матвею, но тут же замолкает, расплываясь в улыбке. «Он уснул», — говорит негромко, и я делаю музыку чуть потише. Устал гоняться за бабочками, видимо. Смотрю в зеркало и вижу Матвея, удобно развалившегося в кресле. Он смешно жмурится во сне и причмокивает, и я замечаю, с какой любовью на него смотрит Оля. «И как-то хорошо так!» «Нет, вообще никакого страха, что у Оли есть ребёнок. Наоборот, он только улыбку приносит. Учит меня многому. Странно вообще, что многих мужиков пугает наличие детей у девушек. Точно не этого надо бояться». Дайжаем мы довольно быстро, хотя на улице уже кромешная темнота. Матвей так и дрыхнет в кресле, явно не собираясь просыпаться до утра. Паркуюсь у дома Оли и вижу, как она идёт к задней двери со стороны, где спит мелкий. «Что ты делаешь?» «Его нужно отнести в кровать», — шепчет, отстёгивая ремни. «Оль!» «Ты не намного больше него». Смеюсь, а Оля фыркает. «Ну, а я что сделаю?» «Она не только из-за фамилии Кроха. Мелкая же». «Я отнесу. Не волнуйся». Говорю, не волнуйся, а сам переживаю жесть как. Кажется, что беру как-то неудобно. Вдруг проснётся сейчас. Но всё происходит на удивление гладко. Пацан не просыпается. Оля открывает нам все двери и снимает с сына обувь, прежде чем я укладываю его в кровать. Как только отхожу от Матвея, убедившись, что он всё ещё спит, начинаю дышать». «Блин, дети всё-таки это круто». «Спасибо тебе, Антош», — говорит Оля, когда я возвращаюсь в прихожую и натягиваю кроссовки. «Вижу, что она устала, и сама не прочь лечь и уснуть. А остаться пока не могу. Матвей с утра не факт, что будет рад такому повороту событий. Лучше потерпеть ещё немного. Да и грушу дома поколотить всё ещё хочется». «За всё спасибо», — шепчет, поднимаясь на носочки, и сладко целуя меня. «И снова так хорошо. Она, когда меня целует, мне на все в мире проблемы плевать. Правда». На то, кто обо мне что думает, на ещё что-то. Просто похер. Есть её губы, остальное неважно. Люблю тебя. Очень. Шепчу признание в губы, радуясь, что всё у нас налаживается. Но от поцелуя отрывает звук сообщения на телефоне Оли. Она отстраняется, чтобы заглянуть в смартфон, и, округлив глаза в ужасе, читает мне сообщение от бывшего. «Олечка, ты зря так со мной поступаешь», — читает она дрожащим голосом и кривится. «Мои предложения отклонять нельзя». И все, кто это делает, встречается с большими проблемами. И я совсем скоро тебе их устрою. Жди сову с письмецом. Доброй ночи. Да сука, ну вот было же так хорошо. Ну какого хрена? Оля смотрит на меня с ужасом, и я обнимаю её, успокаивая. Ещё одна проблема на её хрупкие плечи. И кто-то реально считает эту мразь настоящим мужиком?